Глава 21. В тот день мы больше не виделись. Точнее, я видела его. Он вернулся около одиннадцати вечера. Видимо, разговор с Черняевой был долгим. Сокол остановился возле моего подъезда, вышел из машины, взглянул на мои окна. Увидел, что света нет. Скорее всего, решил, что я уже сплю. И поехал к своему дому. Не заглушив машину, он выскочил из нее, Забежал в свой подъезд, минуты через две выбежал со спортивной сумкой и уехал. Вряд ли тренировки в спортзале проходят в такое позднее время. А вот бои без правил, про которые рассказала мне Ритка, как раз могут. И, скорее всего, Сокол именно туда и отправился. Утром я не обнаружила во дворе его машину. Неужели он так рано уехал в универ? Наверное, так и не приезжал домой. Интересно, где был? Может быть, Черняева сумела как-то доказать, что это не она расцарапала мне щеку. И у них все прекрасно. Они вместе. И ночевал он тоже у нее. У универа стояла привычная компания, но Сокола, как и Черняева, не было. Вот тут уже попахивало неладным. Они точно вместе. «Эля, подожди!» В коридоре послышался Риткин голос. Она бежала за мной, на ходу снимая шапку и шарф. «Привет!» – улыбнулась я. «Значит, это правда!» – глядя на мою расцарапанную щеку, сказала Ритка. «Пойдем со мной в раздевалку». Она взяла меня под руку, и мы пошли вниз. «Я сейчас такое тебе расскажу!» «Про Романова?» – предположила я. «Да какой там Романов?» – заворчала Ритка. «Про Сокола с Черняевой!» Я приготовилась услышать последние новости. Короче, вчера поздно вечером позвонились в дверь. Я открываю, на пороге стоит Черняева. Тушь по щекам размазана, глаза красные, схлипывает и спрашивает, у нас ли Аленка. Я говорю ей, что они с Саней спят уже, а она буквально кричит на меня, чтобы я ее срочно разбудила. Пришлось разбудить, пока соседи не начали из квартир выскакивать. Они с Черняевой прошли на кухню, закрылись там, а я решила подслушать. Свет в коридоре выключила, и в темноте к кухонной двери подкралась. В общем, суть разговора такая. Сокол вчера бросил Оксанку за то, что та якобы тебя подловила в подъезде и избила. Оксанка рыдала на всю кухню, клялась Аленке, что это была не она, а Сокол ее и слушать не захотел, мол, кто еще будет бить первокурсниц со словами, чтоб к Соколу не приближалась. — Вот именно, — фыркнула я. — Ну, ясен перец, кроме нее некому, — поддержала меня Ритка. А потом завывала, что он был очень решительно настроен, когда говорил о расставании. Сказал, что она задушила его своей ревностью. И он боится, что она когда-нибудь из-за ревности кого-нибудь убьет или сделает инвалидом. Прикинь? — Прикидываю. — Вот Черняева актриса. Надо ж так врать, а? растягивая сапоги, мотала головой Ритка. — Ну, ясно же, что это она тебя в подъезде подловила. А Алёнке напевала, что она, наоборот, все в себе держала, мол, аккуратной была, даже боялась смотреть в твою сторону, чтобы сокол не подумал, что она на тебя зуб точит. — Да уж, — вздохнула я и едва заметно улыбнулась. Они расстались. Ритка словно прочла мои мысли. Думаю, они расстались окончательно. Она же в том году клялась, что больше не повторит то, что сделала с второкурсницей. Вешая пальто на крючок, возмутилась Ритка. Ладно, рассказываю дальше. Вдруг внезапно в коридор вылетает Саня. По пути джинсы застегивает и бежит обуваться. Я у него спрашиваю, в чем дело. С кухни вышли и Аленка с Оксанкой. Саня одевается и говорит скороговоркой, что Соколу сильно перепало в драке. «Ну, где он дерется за деньги? Помнишь, я тебе рассказывала?» «Помню, помню», – раздраженно гаркнула я. Ему там по башке настучали и увезли в больницу на скорой. «Ужас!» «И не говори!» Аленка с Оксаной и Саней поехали в больницу. Оксанка рыдала, что это из-за нее случилось. Наверное, Сокол свою злость решил выплеснуть на ринге. Утром Саня рассказал, что у Сокола ссадины и сотрясение мозга. В общем, жизни ничего не угрожает. «Слава Богу!» – не кривя душой сказала я. «Сокол нужен мне живым». «Слушай, а зачем он к тебе вчера заходил?» «А ты откуда знаешь?» – удивилась я. «Ну, он звонил, спрашивал номер твоей квартиры. Говорит, что нужно кое-что тебе передать». Он занес очки. «Какие?» И я рассказала Ритке все, что произошло во дворе. Так, значит, ты сама и заложила Черняеву? Ну и правильно, нечего молчать. Пускай эта кобра отвечает за свои поступки.